Глава сорок первая Когда Эрика проснулась, было еще темно. Увидев Ленку, расхаживающую по маленькой спальне с Эвой на руках, она опешила, не сразу сообразив, где находится. «Который час?» — спросила Эрика, включая свет. Эва чихнула, почмокивая. «Половина шестого», — ответила Ленка. «Извини, я не хотела тебя будить». «Пустяки, мне все равно рано вставать». Эрика села в кровать и потерла лицо. Какие планы на сегодня? Я буду по горло занята на работе. Ключи запасные есть? Да. А какой-нибудь парк поблизости? Тот недалеко, музей Хорнемана. Там приятно гулять. Это где вы нашли девушку? Роман «Девушка во льду». Ну да, но там огромный парк и музей, чудесное кафе. Или езжайте в центр, посмотрите, как украшен Лондон к Рождеству. Эрика подумала, что она безнадежно плохая хозяйка. «Не волнуйся за нас. Думаю, дети сегодня захотят выспаться. Вчера очень устали. Подержи его пару минут, ладно? Душ приму, пока все спокойно». Ленка передала Эрике свой сверток из одеяла и пошла в ванную. а Эвы исходило тепло. Она подняла крошечную ручонку и чихнула, глядя на Эрику большими карими глазами. Эрика бережно промокнула маленькое личико муслиновым платком, Ее захлестнула волна любви и грусти. Любви к своей восхитительной племяннице. Грусти. Из-за того, что у нее самой, вероятно, никогда не будет детей. Эрика оставила Ленке свой рабочий телефон, ключи и показала на карте, где что находится. Потом поцеловала спящей головки Каролины и Якуба и тихонько вышла из дома. брезжил рассвет. В отделении Брумли она прибыла около половины восьмого и сразу же поднялась в оперативный отдел. С кофе в руках встала перед демонстрационными досками, глядя на следственные материалы. После обнаружения зуба фотографий Боба Дженнингса и Тревора Марксмена она прикрепила по обе стороны от снимка схизны и маркером провела между ними линию, объединив в одно целое. Зазвонил ее телефон, она увидела, что это Нилс Акерман. Нам удалось провести сравнительный анализ зуба, найденного в подвале, по медицинским документам в стоматологической карте Джессики Коллинс. Начал он без предисловий. Мне очень жаль. Совпадение не выявлено. Это зуб не Джессики. У Эрике сжалось сердце. Ей пришлось присесть на край стола. Это точно? Абсолютно. Я начал с простого. Приставил зуб к слому в челюсти скелета. Он не подошел ни по одному параметру. Тогда я стал искать совпадений по медицинской карте, ведь могло случиться так, что зуб подвергался воздействию огня и обгорел. Но ничего такого выявлено не было. Я отдал зуб одному своему коллеге с просьбой постараться извлечь из него пульпу и выделить из нее ДНК, но это зуб не Джессики. Мы также вернулись в подвал, взяли образцы почвы и проверили на метан. Ничего, это просто грязь. Проклятие. Мне очень жаль. «Да вы-то тут при чем? «Теперь у меня больше вопросов, чем ответов». «Как детский зуб оказался в подвале Боба Дженнингса?» На другом конце провода молчали. «Простите, Нилс. Я знаю, что выяснять это не ваша работа». «Я вам не завидую», — сказал он. «В любом случае, спасибо, что известили». Унылым тоном поблагодарила его Эрика. Закончив разговор по телефону, она подошла к демонстрационной доске, на которой рядом с картой природного парка была прикреплена информация о карьере. В нем добывали еще и глину. Эрика шагнула к ближайшему столу, загрузила Википедию, в поисковой строке набрала «Глиняный карьер Кент» и нашла короткую статью. «Лондонская глина — это твердая горная порода голубоватого цвета, при выветривании обретающая коричневый оттенок». Эта глина до сих пор используется в коммерческих целях для производства кирпичей, плитки и гончарной керамики. Как почва она неплодородная, не подходит для разведения садов и выращивания урожая. Эрика продолжила поиск и выяснила, что Кент стоит на отложениях мела, песчаника и глины. Чем я занимаюсь? Никакой конкретики, все равно, что тыкать пальцем в небо, пробормотала она. Да, Кент — огромное графство. раздался сзади голос. Вздрогнув, Эрика резко обернулась и увидела за спиной Крофорда, смотревшего на экран ее компьютера. «Прошу прощения», — добавил он. «Никогда больше так не подкрадывайтесь», — рявкнула Эрика. «Я думал, нам известно, в каких целях использовали карьер». «Известно. Я просто пытаюсь установить связь, выявить точки соприкосновения». «Такие длинные слова с утра пораньше», — пошутил он. Она не улыбнулась. Джессика пропала много лет назад, а теперь ее останки обнаружили буквально в миле от ее дома. Эрика стала пересказывать свой разговор с Нилзом. Крофорд, пересев на угол ее стола, слушал и кивал. Когда она закончила, немного помолчал, потом произнес. «Вам известно, что побережье Кента, Дуврский пролив, лежит всего в 21 миле от Европы?» «Да», — только что прочитала на экране. — раздраженно бросил Эрика. — Постойте. Крофорд встал. — Вы сейчас говорили, что глину используют в коммерческих целях для изготовления кирпичей и керамической плитки. Вам не кажется, что это может быть ниточка, ведущая к Мартину Коллинсу? Он ведь строитель. Его кивание Эрику бесило. Крофорд. Глину в карьере перестали добывать еще перед Первой мировой войной. Мартин Коллинс с семьей переехал сюда в восемьдесят третьем. И это общинные земли. Карьер — местная достопримечательность. О, произнес Кроуфорд краснее. В оперативный отдел вошли несколько офицеров, следом за ними Мос и Питерсон. Эрика вдруг почувствовала, как в ней бурлят, ища выхода гнев и досада. На кого же их излеть, как не на Кроуфорда? Идеальная кандидатура. Это и без того сложное дело. А тут вы еще подкрадываетесь сзади и выдвигаете тупые версии, ни на чем не основаны. Умнее от этого выглядеть вы не стали, только злите меня. Если ничего толкового сказать не можете, тогда не мешайте работать. Остальные сотрудники на цыпочках разбредались по своим столам, снимая верхнюю одежду. Крофорд теперь заливался румянцем, глаза его покраснели. «Только реветь не надо, на это у нас нет времени». «Добавила она. Что с септиком?» «Жду информацию», — промямлил Крофорд, сели совладать с собой. «В таком случае хватит умничать. Идите, ищите, выполняйте свою работу», — заорала Эрика. Оперативный отдел наполнялся полицейскими. а В неловком молчании они снимали куртки и пальто и садились за свои компьютеры. «У кого-то еще есть нелепой версии о том, кто убил Джессику Коллинз?» — обратилась Эрика ко всей комнате. Ей никто не ответил. Вот и славно. Мне только что сообщили, что зуб, найденный в подвале хижины у Хейского карьера, принадлежит не Джессике. Несколько человек тяжело вздохнули. Да, приятного мало, поэтому мы обязаны удвоить наши усилия. Она прошла в свой кабинет и захлопнула за собой стеклянную дверь. Но все равно оставалось на виду подчиненных, что ее удручало. Сев за стол, она стала изучать документы, а их становилось все больше. обновила информацию по делу в системе Холмас. Часом позже к ней в кабинет постучали, за стеклом стояла Мосс, размахивая маленькой белой салфеткой. «Я пришла с миром», — сказала она, открывая дверь. «В чем дело?» «Ребятам в Кройденском отделении удалось найти на своем складе вещь в пленки из видеокамеры Тревора Марксмена», — сообщила Мосс. «Их только что прислали с курьером. Джон пытается найти аппаратуру, на которую их можно посмотреть».